Глава ш е с т а Обратно в усадьбу я возвращалась уже ближе к вечеру, но до ужина было еще далеко, а темнело сейчас поздно, так что я не спешила, то и дело срывала созревшую ягоду малины или пропущенную ребятней землянику. Упоительно пели соловьи, настраивая на романтический лад. Пообщавшись с подругой, я успокоилась, перестала за нее переживать. и мысли сами собой вернулись в привычное русло. Завтра вернётся тётушка, скорее всего, к вечеру. Значит, за день нужно успеть сделать генеральную уборку, вымыть окна, перетряхнуть постели, просушить на солнце перины и подушки. Когда вышла к реке, к тому месту, с которого так быстро сбежала, сердце забилось чаще, и щёки загорелись румянцем. Но я только отмахнулась от этих эмоций. «Переживания мне не помогут, только измучаю себя. Все равно уже ничего не изменить». За рощей показалась усадьба. Дом призывно светлел среди ярко-зеленой зелени, и я прибавила шаг. Пусть всякое случалось за десять лет жизни здесь, но я привыкла считать это место домом и по-своему любила поместье Прайсов. в э б и Эбби!» Белька неслась через лук мне навстречу. Подол платья — Она придерживала двумя руками, задрав его неприлично высоко, но вряд ли осознавала это. Так была возбуждена. Что случилось? Напряглась я, тоже ускоряя шаг, чтобы скорее уже встретиться с неугомонной девчонкой и расспросить ее. В голове роились тысячи вопросов. Неужели тетушка вернулась раньше? А меня нет дома, и это не просто плохо. Это грозит мне настоящей катастрофой. Или что-то случилось в поместье? Опять моя вина, ведь в отсутствие прайсов я оставалась хозяйкой, пусть и негласно. Тетушка никогда бы вслух не произнесла подобного, но поскольку я была единственной родственницей хозяев, хоть и дальней, к тому же благородной, хоть это периодически и вызывало сомнения у прайсов, в общем, в отсутствие хозяев, я отвечала за все происходящее в усадьбе, А меня не было весь день, и боги знают, что могло за это время приключиться. «Эбби!» — выдохнула Белька и замолчала, часто и тяжело дыша. Все-таки она преодолела весь луг бегом, а может, бежала и от самой усадьбы, но я не дала ей отдышаться. Что случилось? Поскольку она молчала, пришлось встряхнуть несносную девчонку за плечи. «С каждой секундой я нервничала все больше». «Ну же, отвечай! Что произошло? Гости!» Снова выдохнула она и опять замолчала. «Да чтоб тебя! Какие еще гости? Откуда?» Это пояснение породило еще больше вопросов, которые я и озвучила. «Что за гости?» «Не знаю. Я уже готова была снова встряхнуть Бельку, как она добавила. «Благородные господа! Давно уже ждут!» «Боги! Да за что же мне все это?» Я подхватила свой подол, как пару минут назад Белька, и помчалась к усадьбе, стараясь на ходу определить, что это за гости и чем может мне грозить задержка с приемом. Кто мог приехать к миссис Прайс? Кто-то из ближайших соседей отпадал, Белька всех их знала. Доктор Вилсон? Нет, его тоже. Кто-то из дальних? Скорее всего. Потому и ждут. Собираются у нас ночевать и уже наверняка волнуются, что их не принимают. Надеюсь, хоть чаю им догадались предложить. Я повернулась к Бельке, чтобы спросить об этом, но обнаружила, что девчонка сильно отстала и теперь шла шагом, прижимая ладонь к боку. На мой вопросительный взгляд она только махнула рукой, мол, «Беги, я тебя потом догоню». «Ну и ладно». В доме узнаю, как приняли гостей. Надо только поскорее добраться. Уже на подходе к усадьбе я и сама перешла на быстрый шаг. В боку к о л о л о горло пекло, но я не позволяла себе сбросить скорость. У раскрытой двери кухни меня встречала Марта. Она была встревожена, но, увидев меня, успокоилась. Значит, гости ведут себя смирно. — Давно ждут? — спросила я уже на подходе. «Да почитай часа два», — вздохнула повариха, тут же добавив. «Но чай я им подать велела, с пирожками. Ну, слава богам, хоть не голодные, и то ладно, сейчас к ним и пойду», — решила я, оставаясь, впрочем, на месте, поправляя пряди, выбившиеся из заплетённой в деревне косы. Шляпку я так и несла в руках весь обратный путь, солнце ведь уже не припекало. Быстро осмотрела платье спереди — повернулась спиной к Марте. Она одобрительно кивнула. К счастью, пятен я умудрилась не посадить. Где они? В малой гостиной. Хорошо, кивнула я. Пусть кто-нибудь сторожит под дверью. Вдруг что понадобится. Ещё раз вдохнула, выдохнула. И степенно, как и полагается благородной барышне, поднялась по ступенькам главного входа. Миновала переднюю. и открыла двери малой гостиной. При моем появлении из кресел поднялись двое мужчин. И я мысленно застонала. Но за что мне такое невезение? Очень хотелось попятиться, закрыть за собой двери и сбежать. Из усадьбы, из округа, из страны. Но я расправила плечи, вздернула подбородок, нацепила подходящую случаю нейтрально вежливую улыбку, и двинулась вперёд. «Добро пожаловать в Прайс-хаус. Меня зовут э б е л е й л к л е п т о н Я племянница хозяйки. Миссис Прайс с семьёй сейчас в отъезде. Они вернутся только завтра». Всё это время мы стояли друг напротив друга. Я видела, что мужчины чувствуют себя очень неловко. Темноволосый безотрывно смотрел на меня. и выражение его лица было нечитаемым. Вряд ли бы я сумела понять, что он чувствует. А вот блондин порывался что-то сказать, но перебить меня было бы невежливо. И оба были вынуждены выслушивать информацию о моих родственных связях с Прайсами, пока, наконец, блондин не подкараулил паузу в моем монологе. И когда я сделала вдох, намереваясь лишь перевести дыхание и продолжить беседу, Он умудрился вставить, «Мисс к л е п т о н мы с ч а с т л и в ы познакомиться с вами. К сожалению, мы не были представлены, а поскольку мы с другом только приехали и пока здесь никого не знаем, то решили рискнуть и самостоятельно познакомиться с ближайшими соседями. Надеюсь, вы простите нам эту вольность, как и остальные». Я уже собралась б ы л а оскорбиться, но блондин продолжал практически скороговоркой, Оказывается, он тоже умеет играть в эту игру. «Меня зовут Вэлден Хокс, я новый владелец Хокспарка, а это мой друг Шейнан Гринвуд. Мы счастливы познакомиться с вами и приносим искреннее и г л у б о ч а й ш и е и з в и н е н и я за нашу предыдущую встречу. Простите нас, мисс Клэптон, мы с Шейнаном повели себя недостойно, и если бы мы могли хоть чем-то загладить нашу вину, это был бы настоящий подарок небес». «Только скажите, мисс Клэптон, что нам сделать, чтобы вы простили нас? Забудем навсегда о том досадном недоразумении», — решила я великодушно, рассчитывая, что если все участники предыдущей встречи забудут о ней, то и миссис Прайс никогда не узнает, в какой ситуации я оказалась, и как от этого пострадала моя честь. «Пусть сейчас будет наша первая встреча. Мистер Хокс, мистер Гринвуд, прошу, садитесь». Я указала гостям на кресла, из которых они поднялись при моем появлении, а сама опустилась на диван. То и дело я косилась на мистера Гринвуда, который смотрел на меня так пристально, что это уже становилось невежливым. И при этом он молчал, не приносил своих извинений, позволяя другу расточать велеречивости от своего имени. Впрочем, вскоре неловкость начала таять, даже несмотря на молчание мистера Гринвуда, Ведь мистер Хокс говорил за двоих, а иногда даже за троих. Он рассказал о том, что при жизни никогда не знал своего двоюродного дедушку, коим приходился ему мистер Хокс, но у старика не было детей, да и более близких родственников. Поэтому Вэлден унаследовал имение и довольно приличное состояние. Для него самого это было полнейшей неожиданностью, и когда нотариус посетил их дом... «Представляете, мисс к л е п т о н дворецкий сообщил, что меня ожидает душеприказчик покойного мистера Хокса, и у меня от ужаса онемели пальцы, ведь я подумал, что скончался мой глубоко уважаемый батюшка или дядя. Я не был до конца уверен, но когда он заговорил о Хокс-парке, я очень удивился, ведь наше имение называется иначе. За полчаса я узнала многое о том, что мистер Хокс — и мистер Гринвуд учились вместе в университете. О том, какие дисциплины они изучали, о том, что дорога сюда оказалась гораздо лучше, чем они оба ожидали, и даже разбойников им не встретилось. В Хокс-парке они с мистером Гринвудом останутся до конца лета, ведь нужно же определить, в какой степени запущенности достались ему дела. Мистер Хокс, прекрасно поддерживал беседу в ситуации, когда остальные собеседники либо молчат, либо отделываются двумя-тремя словами. Казалось, его это совершенно не смущало, и я была чрезвычайно за это признательна новому соседу, потому что сама никак не могла перестать думать о том, почему Шейнан Гринвуд так на меня смотрит. Внимательно, пристально, позабыв о приличиях. «Мистер Гринвуд», Наконец, я не выдержала и, выждав паузу о разговоре, спросила, «А как вам понравились наши места?» и посмотрела прямо ему в глаза. Думала смутить его этим, показать, что он ведет себя невежливо. Но Гринвуд не отвел взгляда и ответил мне хрипловатым голосом. Я никогда не видел ничего красивее. При этом он по-прежнему смотрел мне в глаза, и я почувствовала, как по коже побежали мурашки. Смутилась и разозлилась одновременно. Что этот столичный выскочка себе позволяет? Какой невоспитанный мужлан? Вот уж точно, первое впечатление, самое верное. Хорошо, что мистер Хокс оказался не таким. Этот молодой человек произвел на меня самое благоприятное впечатление. Своей вежливостью, умением поддержать беседу и тем искренним раскаянием, с которым он сожалел о нашей неудачной первой встрече, точнее, о первых двух неудачных встречах, если уж быть совсем откровенными. При этом Вэлден Хокс был так мил, что я ему к концу нашей получасовой беседы всё простила, решив, что большая часть вины лежит на его друге, молчаливом и невоспитанном Шейна Негринвуде. Гости отказались от повторного чая, а на ужин — Пригласить молодых людей незамужней девушки не позволяли приличия, поэтому мы распрощались с мистером Хоксом, добрыми соседями и почти что друзьями. Он обещал, что завтра или послезавтра они снова придут, чтобы познакомиться с тетушкой и остальным семейством. Я проводила их на крыльцо и долго смотрела вслед, пока мужские силуэты не растворились в подступающих сумерках. «Как тебе показалось, племянница хозяйки Шейн, обратно в Хокспарк возвращались неспешным шагом. Здесь всего четыре мили, отчего бы и не прогуляться. Тем более погода стояла прекрасная. Мне она показалась прихорошенькой, особенно без одежды». у е л д о н засмеялся своей шутки. Шейнон в ответ нахмурился еще больше. Хотя он не переставал хмуриться с самой встречи с мисс Клэптон. «По-моему, некрасиво получилось», — ответил Гринвуд. «Мы обидели юную девушку и отнеслись к этому слишком легкомысленно». «Но ведь она сама сказала, что предлагает забыть ту неловкую ситуацию». Хокс удивленно взглянул на Шейна, и тот вынужден был пояснить другу. «Такое разве забудешь?» «Это да», — мечтательно согласился Велден, сорвав ромашку и задумчиво обрывая по одному лепестки. «Но знаешь что?» Придя к какому-то решению, он отбросил опустевший стебелек, остановился посреди тропы прямо перед Шейном и вдохновенно сообщил. «Я все исправлю. Я заставлю ее позабыть о том недоразумении и докажу, что я достойный человек, заслуживающий доверия. Ты ведь не против, если я за ней поухаживаю?» «Нет», — буркнул Шейн и, обойдя друга по траве рядом с тропой, пошел дальше. «Ну вот и замечательно», — просиял Хокс, не обратив внимания на маневр Гринвуда. «Ты в курсе, что в этих местах сплошной чернозем? Надо узнать, что тетка дает за н а ш и мисс к л е п т о н Глядишь, и о сяду здесь. Матушка давно говорит, что мне пора остепениться». Вэлдон заметил, что его друг ушел далеко вперед по тропе и поспешил его догнать. «Шейн! Эй, Шейн! Ты меня вообще слушаешь?» «Приходится», — пробормотал Гринвуд. не оглядываясь.